Глава тридцатая. Еще каких-то полчаса назад я рассчитывала провести вечер тихо, шурша страницами, а теперь несусь по мужскому общежитию, перепрыгивая через две ступеньки в компании дракона за какой-то пушной скотинкой. Это было так же нереалистично, как и весело. «С дороги, с дороги!» — заверещала я, когда кавора юркнула между ног болтавших на входе студентов. Компания отпрянула, словно вода разошлась, образуя неширокий проход. Пушистая жопка задорно скакала по направлению к академическому саду, а я громко сучек облуками по брусчатке за ней. Но расстояние между мной и пушистиком было намного больше, чем между мной и драконом, так что я успела заметить, как у людей округляются глаза, видя, что следом за мной мчит чистокровный дракон. Пару дней назад? Я бы сама в это не поверила. А сейчас, надо же, и такое бывает. Я влетела в академический сад и успела увидеть, как коротенький хвостик с некоторыми трудностями протискивается сквозь плотные ветки, фигурно подстриженного кустарника. «Удрал!» — констатировала я, оперев ладони в колени, согнулась пополам в попытке отдышаться. Стоящий рядом со мной дракон даже не выглядел запыхавшимся, так слегка прическа растрепалась от быстрого бега и немного сбилась с дыханием. «Не переживай, скоро объявится!» — уверенно произнес дракблат. «С чего бы?» — просипела я, даже не пытаясь выпрямиться. «Ковора выбрала тебя!» — невозмутимо ответил дракон, как будто это что-то значило. а затем предложил мне руку, на которую я почему-то незамедлительно опёрлась. Дышать сразу стало как-то легче и спокойнее, я тут же заметила, в каком неряшливом виде предстала перед целым аристократом. «Бек никого не красит, разве что только если ты чистокровный дракон». «Она от меня удрала, а не выбрала», — заметила я в ответ. «Просто я ему не понравился», — хмыкнул дракон. «Странно, я думала, ты всем нравишься», — попыталась пошутить в ответ. «И тебе?» — вдруг спросил дракон. «Мне особенно. Как бы я одна занималась этим балом, честно ответила я. Дракон чуть прищурил свои янтарные глаза, но шпильку оставил без внимания. «Много ты знаешь кавор на территории Академии?» — вдруг спросил Дракблат. «Эм...» — протянула я. «Никогда не задавалась этим вопросом. Потому что их почти нет. Эти животные спутники магов. Сильных магов, Шарлотта». «Ну вот я же говорила, что он твой». Дракон прикрыл глаза, выдохнул тонкую струйку дыма и пробормотал. «Всесильная магия!» эй возмутилась я, однозначно поняв намёк. «Ладно, пойдём сложным путём», — заявил Дракблат и потащил меня куда-то за собой. «Отпусти!» — возмутилась я после пары неудачных попыток высвободить руку. «Ты попытаешься удрать!» — возразил дракон. «Не исключено!» — не стала отрицать я. «Вот!» — крепче сжал мою ладонь парень. «Куда ты меня тащишь?» Прошипела я, чувствуя, как начинаю злиться. «В город нужно кое-что купить». «А до завтра оно потерпеться не может?» «Поверь, ты будешь мне благодарна, когда к тебе ночью завалится голодный магический зверь». «Мне за тебя отчислят!» Применила я последний аргумент. «Да брось, у тебя есть универсальный аргумент на любые претензии». «Меня волок дракон?» — предположила я. «Вообще, я хотел сказать про поручение ректора, но твой вариант мне нравится больше». Нагло заявил Драгбат. Хм. «А мне?» «Нет».